Эльф. Итак, что у нас получается? Посол великого князя эльфов задумчиво покачал головой, пытаясь собрать воедино все свои мысли, сейчас старательно разбегающиеся в разные стороны. Получается, что эти разумные действительно что-то задумали. Древний замок. Откуда в империи Даирин мог взяться настоящий и более-менее целый древний замок? Сомнения старого эльфа были вполне понятны. Все подобные древности были на учете у эльфов, и они бы все равно узнали, будь такое где-то в стороне. А вот тут получилась довольно странная ситуация. Обе группы поисковиков-охотников, которые должны были собрать для него информацию про одного необычного разумного, говорили буквально в унисон. Только были некоторые разности в рассказе. Ну, так это было вполне объяснимо, ведь они шли по двум разным маршрутам. Однако их информация сходилась на том, что замок, который имелся у этого молодого разумного, действительно древний. А также и о том, что якобы его восстановили гномы при помощи земного элементаля. Вообще-то подобные знания считались давно утерянными. А если гномы, как оказалось, действительно скрывали такие возможности своих магов, то возникает закономерный вопрос. От кого именно они все это скрывали и что еще у них имеется в запасе? Эльфы, как никто другой, были заинтересованы в том, чтобы оставшиеся под этим небом разумные расы были слабее их во всем. А ведь земные элементали – это не шутка. О чем это говорит? А говорит это о том, что гномы часть своих сил скрывали уж очень старательно, и это было очень плохо. Такую информацию скрывать было нельзя, не от эльфов. Они могли скрывать это от кого угодно, но эльфы должны были знать об этом. Ведь в этом случае, например, если бы гномы выступили против эльфов, то ситуация могла очень резко измениться. Особенно, если бы столкновение с гномами происходило, например, в подземельях их подгорного королевства. В этом случае положение эльфов станет очень тяжелым, земной элементаль в окружении своей родной стихии весьма опасен. Тогда даже в лесу эльфам будет сложно противостоять гномам. Да, кто-то скажет о том, что земля может противостоять природе. Да вы сами подумайте, деревья-то и трава растут на земле, А что произойдет, если земля внезапно превратится в один сплошной камень? Ничего хорошего для тех же эльфов. Когда это случится, эльфы и их хваленные маги природы окажутся в ловушке. Природа на камне расти не может. Да, в горах те же деревья своими корнями могут разрушить камень. Со временем, если это время у них будет. А дадут ли его гномы? Это сложный вопрос и глупо надеяться на то, что все пойдет именно так, как того хотят эльфы, если у гномов есть такие секреты. К тому же сам Наритан, прониар еще не знал того, какие еще могли быть секреты у этого низкорослого народца. А у этого молодого дворянина Слишком уж вокруг него вились всякие индивидуумы вроде жрецов Храма Светлых Богов и еще кого бы то ни было. Поэтому этот разумный должен был поделиться своими секретами с эльфами. Благодаря тому, что удалось узнать при помощи наемников, теперь и посол эльфов знал о главном. Территория, на которой располагаются земли этого умника, фактически никак не защищена. Нет, стражники у него есть, вот лес практически как проходной двор. К тому же замку могли пройти все, кто только мог захотеть это сделать. Конечно, старому эльфу хотелось бы узнать больше полезной информации, но это было сложно. С учетом того, что данный молодой индивидуум никому особо не доверял, В последнее время у него было много столкновений даже с соседями, хотя по соседству было целое герцогство, однако факта это не меняет. В результате этих столкновений молодой разумный по какой-то причине получил возможность обзавестись новыми землями, что явно повысило его собственный статус как дворянина не только с титулом графа, но и с довольно крупным манором. Так что в ближайшее время у него там будет твориться какой-нибудь кавардак. Так всегда происходит, когда чьи-то земли куда-то присоединяют. К тому же дворяне по соседству сейчас явно не слишком довольны происходящим процессом. Что тоже может быть выгодно. Главное все сделать быстро и правильно. Тяжело вздохнув, Наритаан Прониар был вынужден признать, что на данный момент ситуация складывается именно таким образом, что обратиться ему банально не к кому. И ему остается только действовать самостоятельно. Для этого ему придется вспомнить свою молодость. Когда-то он тоже был вполне обычным лесным рейнджером, пока вовремя не подвернулся под руку великому князю. И после этого в лес уже не возвращался. Но все равно, ему сейчас просто необходимо было попытаться добраться до этого разумного, так как что-то странное творилось на его землях. Да, поблизости располагается пустошь, и, возможно, его земли не такие уж и безопасные, особенно для жителя великого леса. Но старый эльф уже знал о том, что в том месте твари-пустоши по какой-то неведомой причине границу империи никогда не переходят. К тому же, ему надо было отправиться в ту местность еще по одной причине. Не так далеко оттуда пропало несколько групп эльфов, в одной из которых был довольно ценный для великого княжества персонаж. Темный маг, некромант эльфов. Хотя эльфы никогда этого не признавали, но и у них иногда рождались подобные разумные. Поэтому им и приходилось скрывать это. Ведь для всех разумных этого мира эльфы могли быть только детьми света. А значит, они банально не могли иметь отношение к тьме и смерти. Правда, подобных разумных среди эльфов было действительно мало. Например, в последнее время был только один такой разумный. Но все это компенсировали его знания и силы, которые тот мог задействовать. Так вот, именно этот эльф и исчез вместе с одной из групп. Что произошло и почему этого разумного нигде не было сейчас, никто не знал. Не говоря уже о том, что он мог бы попытаться вернуться обратно в княжество, если вдруг случилась какая-то оказия. Хотя этот разумный как маг и специалист своего дела был весьма опасен, но он так и не вернулся. Почему? Этого разумного никогда и никуда одного не отправляли, всего лишь по той причине, что тьма рано или поздно могла взять над ним верх. Этот разумный рано или поздно мог поддаться ее влиянию. А значит, подобное нельзя было допустить. Как факт, самому Наритану Прониару надо было попутно попытаться обнаружить еще и следы пропажи. Но не мог такой разумный исчезнуть. По крайней мере, произойти бесследно это в принципе не могло. У него при себе были некоторые артефакты, которые имели довольно большое значение для великого леса. Именно поэтому он должен был вернуться, или хотя бы эти ценности. Поэтому посол и собирался сам отправиться на его поиски. Иначе самому старому эльфу лучше вообще не возвращаться в княжество и даже не пытаться это сделать, хотя бы по той причине, что с него спросят за эту пропажу. Так что ему сейчас необходимо сделать так, чтобы его никто и ни в чем не мог обвинить. А это было возможно только в том случае, если он действительно найдет этого разумного и выяснит все возможное о том, что же с ним случилось. Хуже всего было бы то, если этот разумный действительно подвергся влиянию силы тьмы. В этой ситуации придется попытаться его ликвидировать, если получится. Вот только у эльфов, насколько известно послу, других темных магов и некромантов просто нет. И если этот разумный погибнет, то вместе с ним погибнут и знания. Конечно, эльфы вроде бы от своего рождения должны быть светлыми. Вот только очень часто им приходилось играть с такими силами, которые к свету не имели никакого отношения. Поэтому им приходилось думать не только о свете. Например, сам Наритаан Прониар прекрасно знал о том, что сам великий князь планировал что-то на соседних с империей Даирин территориях. И это что-то довольно серьезное, касающееся, как ни странно, именно этих людишек, расплодившихся до невозможностей. И их пора было бы призвать к ответу только за то, что они посмели делать подобное. Кто им разрешал пытаться заполонить весь этот мир своими представителями? На это у них разрешения не было». По крайней мере, эльфы не разрешали им этого. А ведь они, светорожденные, высшие существа. Значит, именно они имеют право решать, кому позволено жить в этом мире, а кому нет. Вот только проблема была в том, что последнее событие, открыто говорящее о том, что эльфы что-то хотели сделать, проходили мимо посла. И он надеялся узнать обо всем этом у того самого эльфа-некроманта если удастся его поймать и вынудить рассказать. Тогда Наритан Прониар действительно будет иметь возможность вернуть себе расположение князя и, возможно, даже сможет возвыситься. Все только по той причине, что такая информация стоит очень дорого. Конечно, сам этот разумный не станет переходить определенные границы и не будет пытаться шантажировать великого князя. Но, например, польстить князю за то, что он так прекрасно продумал план, вполне возможно. Надо просто выбрать нужный момент, когда все планы владыки эльфов воплотятся в жизнь. Ну, а если у него ничего не получится? Если же ничего не получится, то об этом лучше помалкивать. Не хватало еще, чтобы великий князь узнал о том, что Наритаан Прониар сам совал свой нос в его дела». За такое наказывают, так что лучше правильно выбрать ситуацию. Это очень важно. Но для всего этого необходимо было сначала найти этого пропавшего некроманта. Однако сначала сам старый эльф попробует узнать все возможное о том, что происходит на землях этого недографа. А уже потом, так уж и быть, попробует вычислить и то, куда делся некромант. К сожалению, посылать кого-то постороннего теперь просто нет возможности, так как у него не осталось подчиненных. По крайней мере, именно тех, кому бы он мог доверять. Поэтому сейчас Наритан Прониар намеревался сам отправиться в поиск очередных тайн. Ему нужно было собрать максимум возможной информации и выяснить все так, как нужно. Аккуратно выскользнув из посольства, посол эльфов постарался поплотнее закутаться в свой старый плащ. Это был весьма необычный плащ, который достался ему еще в бытность рейнджером-эльфом. Он был с двойным сюрпризом. Для начала стоило отметить тот факт, что магические плетения, которые его пронизывали с одной стороны, отводили от своего хозяина чужие взгляды. Можно так сказать, что это был своеобразный плащ-невидимка делающий своего хозяина не сильно заметным в толпе народа. Кроме этого, у него была вторая функция, и эта его магическая функция отводила глаза абсолютно всем. Даже эльфам, вооруженным специальными поисковыми артефактами. Наритан Прониар сам прекрасно знал о том, что его не оставят без присмотра, Именно поэтому, когда он зашел в узкие переулки в городских трущобах столицы империи, то быстро развернул плащ и накинул его снова на себя. После чего затаился в одном из своеобразных углов прохода, через который якобы спешил пройти. Буквально следом промелькнула стремительная тень. Что тут можно было сказать? Он сам прекрасно понимал, что его в покое не оставят, поэтому заранее подготовился. Преследователь пробежал мимо, стараясь не потерять того, за кем следил. Но было уже поздно, а сам Наритан Прониар подождал еще немного и лишь затем двинулся в обратную дорогу. Ему надо было уйти из города, так как он собирался все же попробовать добраться до древнего замка, про который, как оказалось, эльфы не знали. Если это правда, а к этому все и идет, то в данном случае ситуация складывается весьма нелицеприятной для самого посла. Ведь это его упущение, и сказать, что он тут ни при чем, Наритан Прониар просто не сможет. Да его никто и слушать не станет, всего лишь по той причине, что никто и никогда не прислушивается к тому, кто по какой-то глупости вызвал неудовольствие великого князя. Это был факт. Факт, который он отрицать, банально не сможет, так что ему пришлось изрядно поторопиться. Хорошо еще, что старый и надежный лук со стрелами, которые верно служили ему три сотни лет назад в Великом лесу, он не выбросил и не оставил дома, поэтому безоружным он себя сейчас не чувствовал. Из города старый эльф выскользнул вполне привычно, эльфов никто не останавливал и не мешали уходить и приходить. Конечно, найдутся наверняка те, кто все равно обратит внимание на него, особенно информаторы, которым платят сами эльфы. И тогда те, кто работает на его врагов, быстро сориентируются и поймут, куда он исчез. А это для него было угрозой, хотя великому князю Наритан Прониар позже, может быть, и объяснит все то, что случилось и куда он направился. Вот только захочет ли слушать его этот могущественный разумный, неизвестно. Так что ему было чем заняться. Дорога до нужного ему места заняла немного много и немало а целых три дня. Благо, что никто не отказывался подвести эльфа, особенно торговцы. Ведь они явно надеялись получить от великого князя возможность торговать с великим лесом. И это им по большей части банально вредило. Хотя самого посла это все сейчас просто выручало. Когда он наконец-то добрался до нужного ему графства, то тихо хмыкнул, хотя и немного разочарованно. Ну, наверное, сразу стоило начать с того, что дороги на территории графства Варио были едва ли не лучше, чем тот самый имперский тракт. Это уже его изрядно настораживало. Вот откуда у простого провинциального дворянина могли бы появиться подобные желания? Построить дороги, которые будут словно паутина связывать все деревни и городки на его территории. Это вообще-то глупо. Это же трата денег. Трата просто огромных денег. Но, видимо, этот разумный, на данный момент являющийся хозяином данных территорий, о таких вещах даже не задумывался. К тому же на каждом перекрестке у него стояли постоялые дворы. Небольшие, но вполне вместительные, и даже местные жители могли зайти туда, чтобы перекусить или отдохнуть, не говоря уже о каких-нибудь путешественниках. Однако самого Наритана Прониара все эти весьма подозрительные мелочи не интересовали. Он достаточно быстро сошел с дороги и исчез в лесу. Так что сейчас старый эльф был уверен в том, что все делает правильно». Хотя у него и создавалось странное впечатление, как будто кто-то смотрит ему в спину. Но эльф отнес все эти ощущения к тому, что уже просто отвык бродить по лесу, и именно поэтому ощущает себя так странно. В лесу он чувствовал себя как дома, хотя ощущение взгляда в спину его не отпускало. Но все равно Наритан Прониар старался подобраться как можно ближе к нужному месту. Это было несложно. Тот самый замок, который его интересовал, нависал словно коршун над строящимся городом. И едва посол великого князя увидел его, как тут же понял то, что его наемники не солгали. Замок Варио действительно был весьма необычен. Он на самом деле заставлял себя уважать одним своим существованием, не говоря уже о том, что его внешний вид внушал не то что уважение, а даже полноценный трепет. Казалось бы, что его стены монолитны и просто выросли из земли. Да, это было и не мудрено, когда за дело берется земной элементаль. Вот еще один золотой в копилку сюрпризов, который намеревался передать великому князю эльфов верный слуга. Хотя бы по той причине, что о том, как люди смеют обманывать высшую расу, должны знать представители знати святорожденных. Вот только возникает вопрос. Гномы никогда ничего не делают просто так. А значит, они явно хотели получить какую-то выгоду. Тут же следом возникает еще один вполне закономерный вопрос. Какую именно выгоду гномы должны были получить, выполнив такой необычный заказ? Ведь это все стоило не одну и не две тысячи золотых. Сотни, сотни тысяч золотых. Такой замок не мог появиться случайно или по ошибке. Так что заранее можно понять, что гномы преследовали свой собственный интерес. Опять же возникает вопрос, а какой именно интерес преследовали гномы? Все эти размышления все никак не оставляли уже и так воспаленный разум посла. Ему оставалось все-таки попытаться подойти к этому замку еще ближе так как от этого зависело многое. Ему надо было сначала определить, полностью ли этот замок восстановлен. Дело в том, что древние весьма оригинально строили замки, и там было много своеобразных нюансов. Например, эльфы знали про то, что стены таких строений обычно пронизывала магия земли, очень плотно связанная с камнем. Если здесь это все так, то замок восстановлен полностью, до первоначального состояния. Мало кто знал о том, что эльфы когда-то столкнулись с подобными системами защиты, когда восстали против своего истинного хозяина, создателя, древнего дракона Лога. Тогда эльфы понесли огромные потери, но так и не смогли прорваться в замок. Они хотели уничтожить любое напоминание о том, что являются расой созданных существ, а никак не богоизбранных или явившихся из другого мира. Да, кто-то может сказать и о том, что эльфов могли создать и боги. Боги – это боги. А когда сообщают о том, что расу создало какое-то, хотя и могущественное, но все же смертное существо, которое может умереть, как и все, это ситуацию кардинально меняет. Тех же людей в этот мир привели боги. Тех же орков вроде создали тоже боги. Даже гномов якобы привели боги. А тут выяснится, что их создал хоть и дракон, но все же не бог. Нет, эльфы не могли такого позволить. Как результат, они захотели уничтожить любое упоминание об этом. Поэтому они и обрушились всем своим гневом на бывшего хозяина. Надо сказать, что тогда ситуация действительно складывалась настолько странно, что эльфы, хотя и были в то время довольно многочисленными, но все же потеряли очень много бойцов и даже магов. Всего лишь по той причине, что хозяин, а вернее защита его замка, не стали церемониться с нападающими. Ответные удары были настолько мощными, что эльфы банально ничего не смогли им противопоставить. С тех самых пор эльфы хотели быть самыми сильными, самыми могущественными и самыми великими в этом мире. Именно поэтому они старательно прикладывали всевозможные усилия, чтобы ослабить другие расы. Да, они могли бы сосредоточиться на магии природы, а не пытаться использовать силы, открыто связанные с другими стихиями или какими-то магическими проявлениями. Вот только проблема была именно в том, что эльфы и сами прекрасно знали свою слабость. И заключалась она как раз-таки именно в том, что однобокое развитие магических сил не приведет ни к чему хорошему. Древние маги потому и были могущественными, что использовали самую различную магию. Они зацикливались на чем-то одном – Поэтому эльфы не хотели делать такую ошибку, которую на данный момент старательно делали многие разумные из тех, с кем они сталкивались. Но сами эльфы старательно скрывали эти знания. Потому что знали, что если таким образом они будут выделяться, то рано или поздно найдется кто-нибудь, кто захочет и их уничтожить, или хотя бы как-то ослабить. Это было не то, что они могли себе позволить. Именно поэтому сейчас сам Наритан Прониар Старательно подбирался поближе к тому самому замку Который на данный момент так интересовал его И, скорее всего, заинтересует даже великого князя Приблизившись к замку как можно аккуратнее Он увидел вокруг довольно широкий и глубокий ров Наполненный идеально чистой водой Более того Попытавшись потянуться к нему своими чувствами, эльф почувствовал, что этот источник очень сильный. И что же тут получается? Для наполнения этого рва водой использовался источник воды, полностью действующий. А значит, что, скорее всего, и источник земли, над которым обычно древние строили свои замки, тоже полностью действующий. Не говоря уже о том, что были усилены магией стены замка. Подобраться к ним через ров, чтобы проверить свои предположения, он не смог. Это было проблематично. Но Наритан Прониар понимал, что магия в стенах замка точно есть. Как факт, можно было понять еще и то, что замок восстановлен полностью. А значит, и все его подземелья тоже восстановлены. Эльфы знали о том, что в подземельях древних замков, особенно если эти строения имели отношение к тем самым логам, могли иметься довольно ценные предметы. Например, какие-нибудь хранилища, библиотеки, лаборатории. А значит, там может быть что-то весьма ценное. Знает ли об этом сам местный хозяин? Этого полномочный посол эльфов не мог сказать точно. Значит, необходимо попытаться выяснить такую важную информацию. Но как это сделать? Придется как-то проникнуть внутрь замка. Наритан Прониар надеялся на то, что эти разумные не додумались вывести магическую защиту замка полностью на максимальное воздействие. Иначе к стенам лучше не приближаться. Но откуда обычные люди могли бы об этом знать? Нет, скорее всего, они ничего такого не знают. А это значит, что у него есть возможность. Главное – сделать все аккуратно. Дождавшись под сенью деревьев леса, окружающего этот замок, наступления глубокой ночи, эльф снова приблизился к своей цели, так как понимал, что действовать ему надо достаточно быстро. В первую очередь он постарался проскользнуть почти вплотную к самому рву, который окружал замок, но не с той стороны, где были ворота. Там до сих пор можно было услышать перекрикивающихся между собой стражников, Поэтому он зашел с другой стороны, там, где ворот не было, и стражников было гораздо меньше. Так что у него был полноценный шанс добиться желаемого. Добравшись почти к самому рву, старый эльф достал из своей сумки пару семян, положил их на землю и тихо зашептал заклинания. Эти заклинания должны были активировать рост вьюна, который тут же превратится в одну большую лестницу, которая медленно, но верно потянулась даже не в сторону другого участка земли, расположенного под стеной замка, а прямо вверх, прямо к верхним зубцам на стене. Ему надо было забраться в замок. Главное, чтобы этот вьюн не дотронулся до стены. Неизвестно, как отреагирует защитная магия древних. Если замок полностью восстановлен, то значит у его стен есть возможности, которые не стоит сбрасывать со счетов. Когда Вьюн сформировался полностью, Наритан Прониар весьма аккуратно скользнул по нему, привычно перебирая руками и ногами. Все те рефлексы, которые были вбиты в его тело еще во время службы в рейнджерах, никуда не делись. Хотя и было все это для него немного непривычно, но привычка – дело наживное, сейчас же надо было добраться до нужного места. Юн, как он и рассчитывал, добрался почти до самой обходной площадки, где можно было бы попытаться спрыгнуть с него, не особо рискуя. Конечно, существовали некоторые сложности, связанные с возможным столкновением с бодрствующей стражей, но куда же без них? Аккуратно осмотрев стену и заметив одиноко бродящего стражника, эльф тихо усмехнулся. По крайней мере, здесь ему мешать сейчас просто некому. Он аккуратно спрыгнул на площадку и тут же постарался скрыться в темном коридоре, ведущем вниз. Ему надо добраться до подземелий. Сейчас все защищают в первую очередь те самые помещения, где живет местный хозяин. Его же это все не интересует. Эльфу необходимо выяснить, есть ли здесь подземелья. Если они есть, да еще с древним содержимым, то эльфы пришлют сюда гвардию и захватят этот замок. Пока император и его советники сообразят, что происходит, эльфы успеют забрать то, что принадлежит им, и никого это не будет касаться. Да, империя даирин может обидеться от такой наглости, но пообижаются они лет 100 150 пятьдесят, И на этом все закончится. Такое уже не раз бывало. Так что и самому Наритану, Прониару даже напрягаться не стоит по этому поводу. Проскользнув к центральному зданию, посол эльфов аккуратно проследил за проходящим мимо стражником, после чего скользнул к открытым воротам. Люди. Сами делают себе хуже. Но кто мешал им эти ворота закрывать? Ведь они ведут к центральному строению, где живет их хозяин. «Будь здесь хотя бы один убийца, то он легко и просто сумел бы добраться до местного дворянина. Это ему пока что повезло, что эльфам он пока что мертвым не нужен. Пусть пока поживет, а там видно будет». Продолжая двигаться дальше, эльф все так же констатировал факт того, что люди настолько обнаглели, что ведут себя чрезвычайно глупо. Все двери, которые были ему нужны, оказались открыты на распашку. И почему бы ему этим не воспользоваться? Для него это всего лишь обычное дело – проскользнуть туда, куда обычно не пускают, и забрать то, что принадлежит эльфам. Хотя он небольшой специалист в этом деле, и у великого князя есть специалисты и получше. Но выбора сейчас нет. Пока он не найдет доказательства своей правоты – «Посол эльфов рисковать не хотел. А вот это уже интересно», — тихо прошептал Наритан Прониар, когда увидел перед собой двери, покрытые витиеватыми узорами, которые складывались в древние рунические надписи. «Эти рисунки всем эльфам преподавали во время обучения, чтобы они сначала знали о том, откуда может исходить опасность». А потом могли разобрать присутствие поблизости предметов древних. Вот сейчас перед ним как раз-таки стояли ворота, которые были древними. А это говорило о ситуации отнюдь не в пользу эльфов. И всего лишь по той причине, что они были закрыты, а рядом стояли стражники местного дворянина. Значит, этот разумный прекрасно осведомлен о том, что именно может находиться у него в подземельях. Тяжело выдохнув, Наритан Прониар понял, что ему нужно уходить отсюда. Столкновение со стражей местного дворянина ему было совершенно ни к чему. Тем более, что он сам был уверен в том, что открыть такие двери простые разумные и даже маги людей банально не смогут. Для этого нужны древние знания, а они есть только у эльфов. «Гномы!» – внезапная догадка пронзила разум посла великого князя, когда он уже сделал назад по коридору пару тихих шагов. «Так вот, что вас тут интересовало! Вот чем этот разумный мог с вами расплатиться! Как оказалось, эти подземные жители тоже сохранили древние знания, а значит, могли бы иметь возможность вскрыть и такие двери. Надо срочно сообщить великому князю». Эта информация явно имеет огромное значение. «И куда это мы так спешим?» — внезапно раздавшийся за спиной у старого эльфа молодой голос заставил его вздрогнуть и резко развернуться на источник звука. «Мало того, что забрался в мой дом без спросу, и уйти хочешь, не попрощавшись». Сзади эльфа, за его спиной, стояла группа разумных, среди которых выделялся хорошими доспехами тот самый молодой разумный, интерес к которому и привел посла эльфа сюда. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что и у других разумных доспехи были хороши по своему качеству. Все они были явно гномьего изготовления. И это пугало. Это какие же деньги были потрачены этим разумным на свою защиту? «Гномы никогда бы не поделились такими товарами без выгоды для себя». Сару «Сарухрамар!» Резко выбросив вперед руки, Наритан Прониар бросил под ноги окружавшим его стражникам несколько семян, которые после активации должны были оплести тут все, кроме эльфа, и таким образом спасти его. Вот только ничего не произошло, а сам молодой дворянин тихо рассмеялся, когда, видимо, увидел то жуткое удивление, которое скользнуло на лицо посла. «Что? Не работает!» Продолжая смеяться, он медленно покачал рукой, в которой был зажат странный предмет, издающий тихий гул. «У меня тут для таких, как ты, шустрых гостей, негратор припасен. Так что с магией шалить тут бессмысленно. Тем более с магией природы». «Ты же в подземелье. Тут воды и земли нет. Тут сплошной камень». Поняв, что он банально попал в ловушку, эльф бросился в сторону, где, как ему сначала показалось, есть прямая возможность выскользнуть из ловушки. Но это оказалась ловушка в ловушке. Прорвавшись сквозь двух стражников, которые и не особо пытались его задержать, Наритан Прониар буквально всем своим телом влетел в тончайшую сеть которая тут же спеленала беглеца. «Да успокойте вы уже его!» Услышал старый эльф последние слова, прежде чем на его разум опустилась тьма после удара рукоятью меча.